А потому мы должны и другим уделять от его щедрот. Чистые гуманисты пытаются разграничить техническое развитие и цивилизацию, материальные и духовные ценности. С точки зрения материальной культуры человечество с каждым шагом в будущее становится всё менее примитивным. Мы наблюдаем прогресс от руки к мотыге, затем к конному плугу, затем к трактору. Музейные витрины демонстрируют нам прогресс в чисто техническом смысле слова. Рубило, копьё, стрела, пуля, гидро, бомба, ракета с ядерной боеголовкой. Но ну, они материальные явления, которые перечислил профессор Колумбийского университета Джеймс Роббинсон: религия, язык, верование, мораль, эстетические понятия, все проявления человеческого духа и разума. Они ведь тоже мерила человека. Пещерные рисунки, созданные в те времена, Когда климат в Европе был не лучше гренландского, по общему мнению, ничем не уступают лучшим шедеврам, когда-либо созданным человечеством. Современный английский скульптор Генри Мур опирается в своём творчестве на искусство каменного века. Он сам говорит, что источником его вдохновения Была изумительная, любовна вырезанная девичья головка величиной с ноготь большого пальца. Возраст которой определяется в 20.000 лет. Пикассо в своих вазах лицах лишь повторил утраченное искусство Перу и Центральной Америки. Неграмотный Гомер всё ещё считается одним из лучших поэтов мира. Я сам видел наскальные рисунки в пещере Лапилета, маленькая купель в окрестностях Ронды, прилепившаяся на обрыве крошечного городка, который послужил фоном для многих рассказов Хемингуэя о гражданской войне в Испании. Пещера эта очень глубока. Она уходит на несколько сотых шагов вглубь известняковой скалы и на полсотни метров вниз. Знаменитый аббат Брейль исследовал её с помощью фонаря и верёвки, на манер Томаса Сойера. Так легендарный Тесей отправился в кносский лабиринт, чтобы убить Минотавра, чудовищного человека-быка, царя Миноса. Чтобы найти обратный путь, он разматывал клубок. Конец нити держала красавица Ариадна. Эти рисунки сделаны совсем недавно, заявил я сторожу, который в сопровождении белой собачонки поднялся со мной из деревни, чтобы ржавым ключом отпереть обитую железом дверцу. Штрихи чёрного древесного угля и красная краска выделялись на стене так, словно их нанесли острой палочкой всего лишь накануне. Сторож даже растерялся, Но я не первый усомнился в их подлинности. Могут ли черта на стене отпечаток ладони сохраняться совершенно свежими в течение 20.000 лет? Тут мы непосредственно соприкасались с художником, который мыслил и работал вне нашей цивилизации. Первые пещерные рисунки были найдены В 650 км к северу от того места, где я стоял в ту минуту, в Альтамире ход в пещеру зарошил кустами, открыла собака, загнавшая туда лису. Позднее, в 1879 году, археолог-любитель Марселина де Саутола раскапывал летом отложения у её входа. Его двенадцатилетняя дочь играла, укрывшись от солнца в прохладной